Какова природа? Какие ландшафты достались им? В основном пустыни, сухие степи и саванны. На востоке и юго-востоке отделенной зоной пустынь от лесов и кустарников запада растут вечно зеленые эвкалипты, высота которых порой достигает 100 метров. На юге весьма обильны акации – А на крайнем севере континента – влажные тропические леса. Эвкалипты, буки, бамбук и кокосовые пальмы здесь нередки. Климат на севере Австралии – экваториальному сонный, жаркий, влажный. В центральных районах тропический пустынный, на юго-западе – субтропический с преобладанием зимних осадков. На большей части восточного побережья климат тропический морской – с летним максимумом осадков. В Тасмании, относительно прохладный климат. На западе и юго-западе острова влажные горные леса из эвкалиптов и хвойных, древовидных, папоротниковых. Все это в сочетании с альпийской растительностью. В центре и на юго-востоке влажные эвкалиптовые леса, травяные луга и маховые болота. На северо-востоке тоже влажные, местами сухие эвкалиптовые леса, и тут, и там альпийские луга. Новая Гвинея на большей части покрыта влажными тропическими лесами. Мангровые заросли окаймляют побережье, климат здесь экваториальный и субэкваториальный. По этим причинам и животный мир значительно иной, чем на австралийском континенте. Новая Зеландия тоже богата лесами. Удивительно, что из 600 видов эвкалиптов, произрастающих в Австралии, нет здесь ни одного. Климат Новой Зеландии на севере субтропический, на юге умеренный. Сумчатые животные, как мы уже знаем, уцелели пока еще только в Австралии, и Южной Америки. Некоторые обитают и в Центральной Америке, а обычный опоссум, так и в Северной Америке. Иная картина в Новой Гвинеи. Там сумчатых всего 47 видов, три вида яйцекладущих, прочие несумчатые, 56 видов грызунов и более 45 видов летучих мышей. Многие сумчатые звери вымерли, например, такие гиганты, как вамбат, ростом с носорога и кенгуру, трехметровый в длину. Но наибольший урон самобытной фауне Австралии наносят сейчас завезенные европейцами кролики, поедают всю траву, кошки и лисы, дикие собаки, динго динго. прибывшие на австралийский континент еще с первобытными племенами людей, уничтожают сумчатых не в меньшем числе, чем прибывшие позже их европейские собратья. Сумчатые, как известно, получили свое немного странное название из-за выводковой сумки-колыбели. Она помещается на брюхе и покрыта густой шерстью. Ее выходное отверстие открывается вперед, как у кенгуру и многих других, либо назад — коала и сумчатый волк. Впрочем, бывают сумчатые без сумки или лишь с ее недоразвитыми зачатками. Это прежде всего мурашиеды — интересные зверьки, с которыми мы уже познакомились. затем карликовая мышевидка, «шерстистая сумчатая крыса», «сумчатая землеройка» и «цинолистовые сумчатые». Поскольку в дальнейшем не раз нам будут встречаться слова «ареал» и «эндемик», лучше с самого начала разъяснить их значение. «Ареал» — Это все страны на Земле, в которых обитают животные какого-либо вида. Например, наши белки живут в Европе и Северной Азии. Это их ареал. В то же время они считаются эндемиками этого ареала, так как нигде вне его не встречаются. Некоторые эндемики обладают столь малым ареалом, что обозначить его можно буквально буквально у уколом булавки на карте. Таков кротовый броненосец. Печасиего бушмейстера. У многих других зверей ареал очень обширен. Например, у пумы, от Аляски до Огненной Земли. Он захватывает частично две зоогеографические области, неотропическую и неарктическую. Поэтому эндемиком той или другой пума считаться не может. Но вернемся к Австралийской области. Помимо млекопитающих, своеобразен и мир ее пернатых обитателей. Австралийской областью ограничено распространение восьми семейств птиц. Среди этих эндемиков такие, например, весьма внушительные или редкостные представители своего класса, как козуары. Моа, ныне вымершие, киви, сорные куры, беседочницы, лирохвосты и райские птицы. Местные попугаи разнообразны и расцветкой, и образом жизни. В Австралии более 50 видов попугаев, больше, чем в какой-либо еще зоогеографической области. Некоторые из них кормятся орехами, плодами, семенами. Другие — корневищами растений, третье — нектаром цветов, а небольшие кокоду заменяют, имеется в виду их способ добывания пищи, дятлов, которых здесь нет. Новозеландский же озверевший попугай Кеа в выборе корма и вовсе поразил всех. Он нападает на овец и острым крючком-клювом вырывает дерево. Из их спины куски мяса. Вводятся в Новой Зеландии и ночные, так называемые совиные попугаи, днем спят, ночью бодрствуют, и попугаи, не умеющие летать, полностью наземные обитатели. Кокоду почти исключительно житель Австралийской области, 17 видов. Самый обычный розовый какаду. Их перелетающие с места на место стаи насчитывают тысячи и даже десятки тысяч птиц. Не менее многочисленные волнистые попугайчики, обычные и в наших зоомагазинах. Медососы. 160 видов, за исключением одного-двух африканских аутсайдеров, все эндемики Австралийской области. Размером они с воробья или сойку, клювы загнуты вниз, язык с кистью на конце. И то, и другое помогает высасывать, выуживать из цветков нектар, пыльцу и попавших в цветок насекомых. Медососы — главные опылители эвкалиптов и других деревьев. Всего на австралийском континенте, за исключением морских, гнездится 531 вид птиц. В Новой Гвинеи даже 566, цифра увеличена за счет местных эндемиков. Климат царства сумчатых вполне благоприятствует обитанию в нем наряду с кенгуру и многочисленных пресмыкающихся, или рептилий. На австралийском континенте их приблизительно 380 видов, в Новой Гвинеи — 240 и в Новой Зеландии — 20 видов. Новозеландские острова отстоят от ближайшего континента Австралии на 2000 километров, разделяет их океан, а он, как известно, почти абсолютно препятствует распространению наземных присмыкающихся. Многие острова вообще лишены этих животных, так что 20 видов рептилий для островной системы число немалое. Черепах в Австралии 10 разных видов и 4 вида водных. Почти полными эндемиками Австралийской области можно считать змей-шеих черепах, у которых шея длиннее туловища. Представители этого странного семейства в числе немногих видов обитают еще только в Южной Америке. В Новой Гвинеи два вида черепах, в Тасмании и Новой Зеландии их вовсе нет. Из крокодилов три вида можно встретить в царстве сумчатых. Один мощный, 5-8-метровый гребнистый крокодил, широко распространенный в Юго-Восточной Азии. Он обитает в солоноватых водах и проплывает по морю обширное пространство. Обычен также и у островов Фиджи, Самоа и у Филиппин. много более мелкий крокодил Джонсона, эндемик Австралии, новогвинейский крокодил распространен от новой Гвинеи к северу до филиппин. Из ящериц австралийской области самое интересное готерия или туатара, эволюционная тетушка динозавров. Прежде, в те дни, когда гиганты-рептилии топтали землю мощными колоннами ногами, это к миллиону в двести назад. Присмыкающиеся подобные туатари обитали на всех континентах. Ныне же уцелели только в Новой Зеландии. самое крупное здесь присмыкающаяся. Другой, тоже весьма интересный эндемик Австралийской области – молох. Ящерица, вся утыканная колючками, обитает на самом пятом континенте.